Несколько невыдуманных историй. В заключении книги мы приведем несколько примеров диагностики жизненных ситуаций с помощью предлагаемого подхода. Такую диагностику мы проводим по письмам читателей и публикуем либо в журнале «Разумный мир», либо в бесплатной интернет-рассылке, которую получают более 10000 человек во всем мире. Подписка на рассылку на сайте 3w www.sviash.ru Кнопка «Рассылка». Понятно, что мы отвечаем далеко не на все письма, а только на те, которые могут быть интересны многим людям. Имена и другие данные авторов писем, естественно, меняются. Сугубо индивидуальный разбор конкретной ситуации – это уже работа, требующая оплаты. И подобную услугу мы тоже оказываем. То, чем мы занимаемся в ответ на обращение читателей, называется причинная диагностика. Этот подход позволяет диагностировать ситуацию и выдавать человеку рекомендации даже заочно. Все остальные психотерапевтические и психологические методики: психоанализ, гештальт-терапия, НЛП основаны в основном на анализе переживаний человека и требуют обязательного контакта психолог-пациент. Конечно, и при причинной диагностике такой контакт желателен. поскольку позволяет выявить множество дополнительных подробностей, упущенных в письме, но все же она позволяет проводить заочную диагностику и давать полноценные рекомендации людям только по их описанию проблемной ситуации. Это возникает потому, что обычно люди совершают один и тот же набор ошибок, только в разных сочетаниях, Поэтому инструменты избавления от этих ошибок достаточно универсальны и предназначены в для самостоятельного применения, то есть не требует присутствия специалиста. Ниже будут приведены несколько писем с той диагностикой, которую получили авторы писем в ответ на свое обращение. Изучение чужих проблемных ситуаций и путей выхода из них часто дает новое видение своей жизни, своих ошибок и тому, к чему они привели у других людей. В итоге у читателя появляются новые идеи и инструменты для улучшения своей собственной ситуации. Письмо первое. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Очень надеюсь на вашу помощь. Как и большинство женщин, меня достала жизнь на личном плане. Все дело в том, что у меня не складываются отношения с мужчинами. Я симпатичная, интересная, веселая женщина, по словам все тех же мужчин. А никак. Они сначала встречаются со мной какое-то время, а потом исчезают. Пыталась с помощью ваших рекомендаций и методикой заменить ход своей жизни, но ничего из этого не получилось. Я не представляю своей жизни без любимого человека. Мне нужно мужское участие, любовь, внимание, а отношения с ними не складываются. На фоне всех этих неудач у меня развивается комплекс неполноценностей, Я стесняюсь себя. И уже при следующем общении с мужчиной я заранее настроена на поражение. Хотя по вашей методике нужно мыслить позитивно. Но как можно этому научиться, если у тебя одни неприятности и неудачи? И дело в том, что я не вижу впереди никакого просвета. Стали появляться мысли о никчемности моей жизни. Я стала нервной. Всем и вся завидую. Появилась обида на жизнь. Как мне с этим справиться? Я перестала верить в Бога. Заранее благодарна вам, Валентина. Ответ. Валентина, здравствуйте. К сожалению, вы совершаете все те ошибки, которые только можно совершить на пути к личному счастью. Например, вы пишете, что я не представляю своей жизни без любимого человека. То есть вы тем самым осуждаете жизнь в одиночестве. А то, что мы осуждаем, то и получаем вновь и вновь. Именно поэтому ваши мужчины вынуждены покидать вас вновь и вновь, порой сами не понимая, почему же так получается. Я не буду подробно останавливаться на причинах вашего стремления к наличию возле себя мужчины. Это очевидное проявление инстинкта продолжения рода. И вы, вроде бы разумное с виду существо, полностью попадаете под его влияние. Далее вы пишете «Я стесняюсь себя». И уже при следующем общении с мужчиной я заранее настроена на поражение. А здесь уже нет воспитательных процессов, а есть прямое указание жизни, как должны складываться события. Вы заявляете жизни, что вы недостойны любви, что вас должны бросить. Но в итоге все так и происходит. Ваши истинные желания сбываются. Вы волшебник, который заказывает себе одни неприятности. С точки зрения нашей методики, у вас имеется очевидная идеализация своего несовершенства. Вы считаете себя неудачницей, обреченной на одиночество. Пока вы так считаете, то так оно и будет. Зависть тоже есть заказ себе неприятностей. поскольку в ее основе лежит простая мысль. «Ну почему у других есть мужчины, а у меня нет?» Если много раз повторить «у меня нет, у меня нет», то именно так все и будет. Жизнь с радостью исполняет все наши желания, какими бы странными они не были. Дальше вы пишете, что вы перестали верить в Бога, разочаровались, видимо. Он оказался не таким, как бы вам хотелось, Видимо, Бог, вопреки вашим явно выраженным желаниям, должен был постараться впарить вам какого-нибудь мужика. Вы много раз заявляете «Я буду одна, меня никто не полюбит, я недостойна любви». А Бог, понимая вашу глупость, должен поступать вопреки вашим заявлениям? Такого Бога не бывает. Бог, жизнь, или точнее вы сами, всегда исполняют ваши желания. какими бы чудаковатыми они ни были. А то, что вы перестали на него надеяться, может быть, даже и хорошо. Перестанете надеяться на чужую помощь и начнете решать свои проблемы сами. Хотя какие тут проблемы? Проблемы тут нет. Есть одни страхи и суета в голове. Вы еще не скромно умалчиваете относительно того мужчины, который бы вас устроил. Я думаю, что у вас совсем нехилые претензии. Красивый, богатый. Какой-нибудь замухрышистый мужчинка вас явно не устроит. И это все при вашей заявленной полной никчемности. Ведь для любви-то нужны две стороны. То есть желанный мужчина должен полюбить вас. А сможете ли вы быть для него желанны? Вы можете себе представить мужчину, который изъявил бы желание полюбить закомплексованную, стеснительную, прячущуюся от чужих взглядов девушку? Мне трудно. Любой мужчина мечтает видеть возле себя веселую, полную жизни и доброжелательную спутницу. В итоге круг замкнулся. Вы готовы стать веселой и доброжелательной только после того, как вас полюбят. А вас могут полюбить не раньше, чем вы ею станете. Каков выход из этого тупика? Только один – меняться самой, не дожидаясь появления для этого достаточных оснований. Начинайте улыбаться и смеяться хотя бы над собой. Придумайте себе смешной колпак, что-то вроде «любовный инвалид». Подайте хоть какого-нибудь мужичонку, или «дефектная хочет замуж», или что-то подобное. И смейтесь над собой каждый раз, когда вспомните, что у вас чего-то нет. У вас есть все. Вам только нужно открыть в себе любовь, радость, оптимизм, доброжелательность. Ваш любимый на подходе, он готовится к встрече с вами, и вы ждете его с улыбкой на лице и верой в сердце. Параллельно не забывайте сделать все то, что написано в книге «Улыбнись, пока не поздно». То есть ввести дневник самонаблюдений и прощать всех людей и жизнь. Займитесь позитивным самопрограммированием с помощью утверждений типа «Я божественное создание, я излучаю любовь и свет». Я люблю себя, я самодостаточна, все, что я делаю, божественно. Я люблю себя, я дарю свою любовь и радость людям и не требую ничего взамен. Я люблю всех мужчин, я дарю им свое внимание и любовь, я позволяю им проявлять свои лучшие качества, ухаживая за мной. У меня все прекрасно, у меня все есть, я божественное создание». Если вы будете повторять эти слова, то плохие мысли скоро уйдут от вас, а на вашем лице появится улыбка, и мужчины слетятся к вам, как комары на свет. Вам останется только выбрать то, что вам по душе. А тут уж постарайтесь не совершать ошибок и не попасть под очередной воспитательный процесс со стороны жизни. Это полностью в ваших силах. Письмо номер два. Здравствуйте, Александр. С недавнего времени с большим интересом читаю вашу рассылку. Меня заинтересовал ваш подход к решению психологических проблем, захотелось и самому кое-что спросить. А вопрос, конечно, банален. С вашего позволения вкратце изложу его предысторию. Мне 20 лет. С рождения я был очень застенчивым ребенком, типичным ботаником, отрицавшим все виды общения с лицами другого пола. Ближе к 18-летию образумился – скинул комплексы, начал знакомиться с девушками и тому подобное. И вот встретилась мне на жизненном пути одна девушка, Светлана. Практически можно сказать, что она стала для меня первой и в плане дружбы, и в плане секса. Я готов была дать ей все, и самого себя в том числе, а, впрочем, не только был, и сейчас, наверное, тоже. Отношения развивались очень стремительно. Через неделю девушка призналась мне в любви, Через какое-то время я просто вынужден был сделать то же самое. Сейчас об этом иногда жалею, так как никогда не мог сказать, что я ее люблю. Я в жизни многое перенес, в том числе две клинические смерти. И иногда мне кажется, что любовь в моем сердце никогда не поселится. В общем, первые полгода мы были как молодожены. Большую часть времени проводили вместе. Нам было интересно друг с другом. Потом словно что-то сломалось. Мы стали постоянно ссориться по пустякам. Поняли, что мы совершенно разные люди. Я городской, она из села. Я убежденный идеалист, а ее убеждения я назвал бы мещанскими. Да, между нами много общего, но все чаще нам обоим кажется, что эти разногласия перечеркивают все перспективы. Я знаю, что Светлана меня по-настоящему любит, но не могу сказать того же самого о себе. Да, она для меня самый дорогой и желанный человек, но чего-то нам не хватает. Александр, посоветуйте, пожалуйста, как нам быть. Ситуация сейчас такова, что внешне все очень неплохо, но мы все чаще подумываем о том, чтобы разойтись и все независимо обдумать, хотя бы на время. Но я боюсь, что это будет концом отношений, и могу признаться, что мне этого очень бы не хотелось, Буду очень благодарен за ответ. С наилучшими пожеланиями, Николай. Ответ. Николай, подумайте, что именно вас держит возле человека, который вам возможно. Чужд по образу мыслей и стилю жизни. Привычка, страх, секс, боязнь никогда не получить тех ощущений любви, которые давала вам ваше любимое. Хотя вы сами ответили на этот вопрос. Иногда мне кажется, что любовь в моем сердце никогда не поселится. Это страх того, что ваша любимая уйдет, и вы никогда больше не сможете испытать того же приятного чувства, которое она вам подарила. Это чувство, похоже, уже ушло. Но вы судорожно пытаетесь его удержать. Понятно, что это вовсе не то чувство, которое захватило вас поначалу. Удержать и законсервировать любовь никогда не удается. Ее можно только дарить. А дарить можно только то, что имеется в наличии. Поэтому ваша идея на время разойтись и все обдумать неплоха, но только для вас. Ваша любимая вряд ли одобрит это решение. Она сельская, а вы городской. Вы для нее как приз, который просто так она не отпустит. Поэтому не идеализируйте ее разумность и свои способности договориться, иначе вас ждут дополнительные переживания. Кстати, У вас есть прекрасная возможность продиагностировать свой набор идеализаций. Вы ссоритесь с любимой, значит, каждый отстаивает свои избыточно значимые ожидания. Вы сами пишете, что вы убежденный идеалист. Это значит, что любая нормальная женщина вас не устроит. А стоят ли эти идеи тех чувств, которые вы в итоге теряете? Что дают вам ваши идеалы? недовольство, раздражение, претензии к тому, кто подарил вам самые светлые минуты в жизни. Так ли вы разумны, как претендуете, если производите такой обмен? Рекомендую задуматься над этим. В любом случае, вы должны сделать правильные выводы из этой встречи. И даже в случае расставания вы должны быть благодарны вашей любимой за те уроки, которые она вам дает. А иначе следующая ваша избранница – просто вынуждена будет вам дать жару на порядок сильнее, чем сейчас. Успехов вам! Письмо номер три. Следующее письмо от женщины, живущей в гражданском браке с мужчиной, которого она не любит, но не хочет бросать из-за вполне понятных причин. Уважаемый Александр Григорьевич, я благодарю вас за книги. Они действительно написаны очень доступным языком и помогают понять и осознать многое. Возможно, мой вопрос вам покажется банальным, и я понимаю, что моя жизнь зависит только от меня, от моего поведения, моих мыслей и поступков. Но в данной ситуации я не знаю, что мне делать, а вы единственный человек, который может мне помочь, подсказать. Мой гражданский муж – прекрасный и очень заботливый человек. Он делает для меня все, что в его силах. Но наша главная проблема – я его не люблю». Он меня раздражает. Даже какие-то мелочи, на которые, когда любишь человека, не обратишь внимания, меня приводят в состояние уныния и недовольства. Я эгоистка. Я понимаю, что я несчастлива с этим человеком. И, вероятнее всего, он несчастен со мной, так как он видит и знает, как я могу любить, как я люблю своих близких, даже свою собаку, в которую вижу своеобразную отдушину. но из-за его великолепного отношения ко мне я боюсь с ним расстаться, так как я думаю, что он уникальный молодой мужчина с нехарактерными для нынешних молодых мужчин качествами, и мне так повезло с жизни, что он рядом со мной, он полностью оградил меня от каких-либо забот, предоставил возможность заниматься своими делами, продолжать обучение. Я много думала о своей жизни, И понимаю, что он единственный мужчина, который так прекрасно ко мне относится, к моим близким, тем более на контрасте с бывшим мужем, который не любил меня. И я понимаю, что Бог дал мне шанс быть счастливой, рядом с прекрасным человеком, но я его не люблю. Я пытаюсь концентрироваться на его положительных качествах, стараюсь думать только хорошо, но у меня это не получается. Вот уже полгода мы на грани разрыва, но я каждый раз, когда меня переполняет негатив, пытаюсь ухватиться за что-то, чтобы не расстаться с ним. И это меня мучает. Я обратила внимание, что вот уже несколько месяцев меня преследуют какие-то неполадки со здоровьем. Не очень серьезные, но не прекращающиеся, распространяющиеся на различные органы, то одно, то другое. Меня раздражает многое. Его пессимизм. отсутствие жизненного тонуса, какие-то бытовые моменты. Я заранее благодарю вас. С уважением, Ирина. Ответ. Ирина, очевидно, что ваши болезни истекают от внутреннего недовольства и насилия над собой, когда вы заставляете себя жить с нелюбимым человеком. А истоки вашей нелюбви очевидны. Вы подсознательно не признаете его лидерство и высокого ранга. Ваше подсознание готово влюбиться в сильного мужчину с явными лидерскими качествами, практически в самца, который будет смотреть на вас сверху вниз. Но умом, сознанием, вы понимаете, что этого делать нельзя, что лучше той жизни, что вы имеете сейчас, вы не получите. Мы уже рассказывали об инстинктивных механизмах влечения мужчины и женщины. У вас возник конфликт подсознательного инстинктивного отторжения вашего мужчины и осознанного его принятия. Кому вы позволите победить, решайте сами. Если вы решите, что ваш сознательный выбор важнее, то можете использовать самые разные инструменты для изменения своего отношения к нему. Это и медитация прощения на него и на себя, чтобы очиститься от накопленного раздражения и не испытывать его вновь. Это многократное повторение позитивных утверждений типа Мой мужчина – самый лучший для меня. Я ценю его заботу и внимание ко мне. Испытываю к нему самые лучшие чувства. Он мой подарок судьбы. И я благодарю жизнь за такой подарок. Я очень рада, что со мной рядом есть такой замечательный человек. То есть вам нужно уговорить само себя, что рядом с вами то, о чем другие могут только мечтать. И вы будете совершенно безумной, если потеряете этот подарок. Но не ждите, что у вас вспыхнет огненное чувство к нему. Вам будет просто хорошо и комфортно рядом с ним. Письмо номер 4. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Мне 46 лет. Замужем 18 лет. Сын 17. Я угодила в тупик и, понимая, что сама я из него выбраться не сумею. Много читаю. Пытаюсь разобраться в своей ситуации. Честно самой себе признаюсь в своих ошибках и стараюсь исправить дело и своим поведением, и своими мыслями, которые, как известно, материальны. Эффект – ноль. И я поняла, что бесполезно стараться исправить что-то в жизни, если исправлять пытается только один из двоих. Так не получится ничего путного. Если один ищет и находит в себе неприемлемое для двоих, а другой упивается собственной непогрешимостью и ничего не хочет ни найти в себе, ни тем более исправить. Всё казалось бы, у меня хорошо. И муж много работает, и нет измен, надеюсь, что не ошибаюсь в этом. Но нет у него желания понять, что для счастья в семье нужны не только деньги, чтобы живот набить да за квартиру заплатить. Про джип он тоже не забывает, приобрел уже третью машину. Хотя, если уж о деньгах говорить, то я, как женщина, не избалована. Много-много чего не хватает, даже из-за одежды, на которую у нас пока нет лишних денег. Да и требовать я не имею права, поскольку уж так сложилось в моей жизни, что сижу дома без работы, то есть на обеспечении мужа. Эта зависимость давит более всего на меня. По специальности я учитель музыки. Уехав из своего родного города, я потеряла и работу, и педагогический стаж. а потом на новом месте старалась, как могла поддержать мужа в его деле и его профессиональном росте. Но как-то этот факт для него ценности особой не представляет. Это обидно. В том городе, где мы раньше жили, где оба родились и женились, была квартира, которую мы получили, уже находясь в браке. Эту квартиру он решил практически подарить своему сыну от первого брака. Мы с мужем познакомились, когда там было уже все кончено. У того сына сейчас семья, которую он завел с девятого класса школы, не пожелав учиться дальше. Чтобы сыну не идти в армию, там нарожали детей, даже не скрывая истинной цели их появления на свет. Это все, с моей точки зрения, отвратительно. Но беда в том, что муж не разделяет мое мнение. Это тоже обидно. Душа его чувствует там, где внуки, которых он обожает. А еще там все просто до примитивности. без особых духовных исканий и устремлений, на уровне покушать, поспать, покушать. А это, ну, совсем хорошо. И среди всего этого болота он, мой муж, как единственный хозяин положения, истинный домостроевец в самом худшем понимании, не принимающий никаких советов и не уважающий никого, кроме себя самого. После каждой его встречи с сыном он приезжает оттуда с совершенно чужим человеком, как будто не было тех лет или месяцев, которые были до этого. Идеал жены, с точки зрения моего мужа, должен быть таков. Слепо-глухо-немая биомасса передвигается по квартире и делает, делает, делает. Стирает, готовит, варит, печет, моет грязную посуду и обязательно улыбается, переполненная счастьем от того, что ей предоставили такую вот возможность. У нас один сын. Но муж мечтает превратить меня в маменьку кучи детей, обложенную мокрыми пеленками, пропахшую насквозь детской мочой и перемазанную манной кашей, которой некогда не то что в книгу заглянуть, на себя в зеркало посмотреть. Все это не про меня и не со мной. А это уже обидно ему, потому что я и стираю, и пеку, и прочее, но еще что-то вкладываю в это от своей души и жду, чтобы это с душой принимали». Да и неплохо было бы еще и уважать в собственной жене ее мысли и чувства, на которые она также имеет право. Но мужа устраивает жена со взглядами на жизнь буренки, которые дали кров и что поесть, на том и хорошо. А недовольна, можно и хлыстом пройтись. В качестве хлыста пока что выступает его заявление. «Не нравится? Подавай на развод». И при этом он прекрасно знает о моей полной зависимости от него. Вот так он ценит свою жену после 18 лет заботы, о которой в народе говорят «в попу дует», которая воспитала, пока он был в бесконечных командировках, хорошего сына, за которого не стыдно теперь перед людьми. И, кстати, мужу теперь есть чем гордиться. Сейчас я вижу, как он старается перетащить сына на свою сторону. Теперь сын взрослый, умный, можно разговаривать с ним на языке профессионалов, так, чтобы и жена заодно почувствовала себя дурой в их разговорах. Можно на готовой почве разгуляться. Я вложила в сына и сердце, и душу. Развивались мы с ним и душевно, и духовно. Сейчас он уже взрослый, понимает меня, поддерживает, когда совсем уж худо на душе. Это умный человек, слава Богу. У него я могу найти хоть какое-то утешение. Надеюсь, что муж не выхолостит это из него». Кроме того, я пытаюсь эти годы расти духовно, иначе не заинтересовали бы меня и ваши книги. И развиваться как могу в духе времени. Освоила компьютер, достаточно свободно общаюсь и обращаюсь с ним. Могу теперь разговаривать на одном языке со своим сыном. Он прекрасно закончил школу и учится уже на третьем курсе в университете по специальности программист. Наверное, для многих моя жизнь не казалась бы тупиком. Ну что еще надо? Не работает. есть время для саморазвития, есть где жить и что есть. Все то, чему рада была бы, любая. Но для меня не безразлично, что в душе у человека, с которым я живу, какие у него мысли и чувства, совпадают ли они с моими, и уважает ли он их, и считается ли с ними. Только не надо думать, что я зациклилась на всем духовном. Вовсе нет. Даже более того, если бы было побольше внимания и принятия меня как личности, а не только, как служанки подавальщицы в доме, то больше было бы гармонии и во взаимоотношениях. Мы разные люди. Я из тех, кто отдаст в сто раз больше, если увидит в отношении себя понимание и любовь. Не могу понять, что это. Кармический брак, который я должна принять и покориться своей участи, и жить и принимать все как должное. Или это моя ошибка, которую я буду потом искупать в другой жизни. Что это? У меня прошлой зимой врачи на УЗИ обнаружили врожденный порог сердца. Видимо, компенсированный, если я дожила до таких лет с ним. Они удивились этому. Я принялась пить разные таблетки, и вот уже девять месяцев живу на них. Стало получше. Два дня назад я прекратила пить их. Возможно, это будет выход. Всего вам доброго, Александр Григорьевич. С уважением и благодарностью за то, что вы все это прочитали. Инга. Ответ. «Инга, здравствуйте! Если вы читали мои книги, то вы знаете, что жизнь всем нам дает уроки духовного воспитания. Суть их проста. Ты без конца получаешь то, что не можешь принять, и с чем не можешь смириться, что осуждаешь. У вас эта ситуация проявилась в очередной раз. У вас есть очень значимая для вас модель семейных отношений. Вы прямо пишете, что для меня... Не безразлично, что в душе у человека, с которым я живу. Какие у него мысли и чувства? Совпадают ли они с моими? Уважает ли он их и считается ли с ними? То есть вам очень важно, чтобы ваш муж считался с вами, чтобы его мысли и чувства совпадали с вашими. Заметьте, не ваши мысли и чувства должны совпадать с его, а наоборот. Вы, главное, а он должен к вам подстраиваться, и никак не наоборот. Знаете, как это называется? Гордыня. Я умная, духовная, изучила компьютер, вырастила отличного сына. И мне унизительно жить с низким и примитивным существом, которое мечтает превратить меня в биомассу. У него ничего не выйдет, я не поддамся его влиянию, лучше умру. Это к вопросу о таблетках. Либо он станет жить так, как я желаю, либо я умру. И после своей смерти буду ему вечным укором, то есть навешу ему такое чувство вины, что ему не в радость станут его джипы и еда. Это называется манипуляция с использованием запрещенных средств. Поскольку у вас есть гордыня, то жизнь должна вас как-то унижать. Своим инструментом она избрала вашего мужа. который делает это очень гуманно, ограничивая вас в средствах и с юмором, относясь к вашим претензиям на высокую духовность. Вам достался очень гуманный воспитатель, поскольку другие мужья в таких случаях нередко используют физическую силу. И это было бы вполне уместно при вашей явной идеализации отношений. Есть ли у вас какой-то выход из этой ситуации, кроме избранного вами прекращения приема таблеток? Я думаю, их как минимум два. Первый – это обрести свободу и независимость и реализовать все ваши духовные и прочие искания. Что вам мешает развестись и жить свободной и творческой жизнью? Только одно – ваш страх полной неприспособленности к жизни в социуме, неумение преуспевать в нем. Поучитесь этому у мужа, у него это хорошо получается. У вас под боком прекрасный учитель жизни, а вы ходите с перекошенным лицом, и только осуждаете его, обзывая всякими неприятными словами. И это при высокой-то духовности. Он ценит вас то, что вы реально умеете делать. Содержать дом, воспитывать детей и так далее. Никакой другой реализации у вас нет. Так за что же вас ценить-то еще? За ваши тонкие духовные искания? А в чем они проявляются, кроме недовольства мужем и той жизнью, которую он вам создал? Если бы вы действительно были духовны, то вы были бы примером радостного и доброжелательного отношения к людям, в том числе и к своему мужу, который является далеко не худшим экземпляром мужчины и даже не изменяет вам. В действительности одни претензии и больше ничего при больших заявках на свои высокие душевные качества. Поработайте над собой, повысьте самооценку, и вы найдете себе реальную сферу применения своих сил и потенциала. Если вы решите разводиться, то ваш семейный муж явно не бросит вас без копейки. Так что все дело в страхах, в недоверии к жизни и в неверии своей силы. И больше ни в чем. Второй вариант. Найти применение своим силам без развода. У вас скопился избыток сил, которым нет выхода. И вы обратили их в работу вашей словомешалки, накапливая претензии и обиды к мужу. Если бы у вас действительно было двое-трое детей, то вам некогда было бы так развлекаться, а не отбирали бы все ваши силы. Но вы сделали другой выбор. И ваш муж с ним согласился, хотя мечтал о другом. Теперь сын вырос, и вам некуда девать свой потенциал в четырех стенах. Найдите себе занятие вне дома, и все ваши проблемы уйдут. Пусть поначалу это будет занятие без денег, лишь бы оно вам нравилось и отнимало все свободное время. Понятно, что ваш муж будет подсмеиваться над вашими делами, но нужно быть к этому готовым. У него-то любое действие приводит к деньгам, а вам-то до этого еще расти и расти. Третий выбор вы уже сделали. Но он не самый удачный, поскольку приведет к возникновению кармического узла. Если вы заботитесь о своей душе, то неплохо было бы подумать об этом. Ваше письмо полно претензий и обиды. В цирке жизни вы играете роль клоуна, надпись на колпаке которого гласит «Жертва бездуховного примитива». Кстати, обострение болезни есть подтверждение вашей позиции жертвы. А кто его выбирал в мужья 20 лет назад? Вас кто-то силой загонял в этот брак? Сомневаюсь. Это был ваш добровольный выбор. И вряд ли ваш муж тогда сильно отличался от нынешнего. Тогда он вас устраивал. А что случилось теперь? Вы изменились, и он стал плохим? Или из вас начало вылезать то, что раньше находилось в зачатке и не могло прорасти из-за материальных и иных ограничений? А теперь, когда муж вам создал все условия для жизни, открылась ваша истинная сущность. Не хотелось бы так думать. Но как бы ни складывалось прошлое, вы можете создать себе любое будущее, начиная прямо с этого момента. Все в ваших руках и в голове. Желаю вам навсегда вернуть улыбку на лицо и благодарность к жизни в сердце. Успехов вам на пути к самой себе. Письмо номер пять. Это письмо мужчины, который мечется между нелюбимой женой и любимой женщиной. Множество идеализаций не позволяют ему принять хоть какое-то решение. Здравствуйте, Александр. Хочу попросить у вас совета. Ситуация, которая сложилась у меня, такая. 18 лет назад, когда я был молод и энергичен, я женился. Женился на девушке, которую любил. Однако не потребовалось много времени, чтобы разочароваться. С этого момента и начались мои злоключения. Неоднократно я пытался развестись, но она всегда меня возвращала. Естественно, я ей постоянно изменял. Несколько лет назад я повстречал женщину. Вначале это было просто любовное приключение. Но после того, как из-за меня у нее ушел муж, отношения стали более серьезными. Я стал помогать ей материально. Так продолжалось до тех пор, пока о наших отношениях не узнала моя жена. Был скандал. Я прервал свои отношения. Снова меня вернули в семью. Я не стану рассказывать, какую рану этим я нанес любимой женщине. Так я промучился еще год. Когда возник очередной скандал с моей женой, я снова ушел к той женщине. Ушел с серьезными намерениями. Ушел, как я думал, окончательно. И снова меня вернули обратно. Теперь, помня о том, как я заставил страдать эту женщину, я не могу более расстаться с ней. И теперь у меня две жены. Одна дома, которую я не люблю, но не могу бросить. Вторая любимая, которую не могу постоянно видеть. Сидеть на двоих стульях очень тяжело. Особенно, когда они начинают тянуть каждый в свою сторону. Силы мои на исходе. Пожалуйста, помогите советам. Олег. Ответ. Олег, вы натянули на себя столько колпаков, что невольно проникаешься к вам сочувствием. Первый колпак. Жертва любви. Вы женились по любви, но скоро разочаровались в любимой и пытались уйти. Но она вас, бедного, все время возвращала в лоно семьи. В отместку вы ей все время изменяли, чувствуя себя, наверное, своего рода героем-подпольщиком в тылу врага. А потом вы влюбились по-настоящему. Но жена опять возвращает вас к себе. И теперь у вас на голове колпак с бубенцами и с надписью «Бычок на веревочке». Теперь вас таскают к себе уже две женщины. И я еще удивляюсь, что их только две. Видимо, другие о вас еще не знают. а то и они поучаствуют. Как может нормальный взрослый человек, якобы мужчина, жаловаться, меня вернули в семью? Как? Вас что, били палкой, вели на цепи, конвоировали с автоматом или делали что-то еще столь же ужасное? Скорее всего, вами просто пошло манипулировали, используя какие-то ваши идеалы. Но это так. Бесплодное взывание к отсутствующему разуму. Теперь давайте посмотрим, зачем вы сами создали себе эту ситуацию? Какую выгоду вы из нее извлекаете? Ответ здесь очевиден. Выгод множество. Первое. Можно открыто жить с несколькими женщинами. Второе. Эта ситуация дает вам огромное чувство собственной важности и нужности. Как? За вас бьются насмерть сразу две женщины? Какой вы крутой мужик! Наверняка у вас есть большие проблемы на работе. И там вы не получаете достаточной дозы уважения и признания. Когда голова все время занята разборками с женщинами, времени и энергии для работы обычно не остается. Зато вы это все получаете с избытком в своих семьях. Третья выгода. Вы не принимаете на себя ответственность за ситуацию, позволяя себе плыть по течению. Кто сильнее навалится, с тем и пойду. Да, больно и невесело, зато не нужно думать и брать ответственность на себя. Здесь, видимо, выплывает ваша идеализация. Скорее всего, это идеализация своего несовершенства в форме. Я не могу позволить страдать женщине, по очереди, из-за меня. Я должен быть хорошим для всех. Что-то вроде роли Басилашвили в фильме «Осенний марафон». Человек, который нестерпимо хочет быть хорошим для всех, обязательно оказывается в ситуации, когда он отвратителен для всех, включая себя. Вы являетесь типичным примером такой ситуации. Конечно, здесь еще примешана идеализация отношений в виде желания не идти на скандал. Именно так, видимо, вас возвращают домой. Ваша жена прекрасно знает ваши идеализации и ловко манипулирует вами через угрозу скандала, взывание к вашей совести и отцовскому чувству. Обычно в таких случаях еще используется угроза суицида, самоубийства. И даже делаются попытки имитировать его. Тем самым на вас плотно навешивается чувство вины. И все. Бычок позволил накинуть на себя веревочку, его можно надолго привязать к домашнему колышку. Поведение вашей жены понятно. Она боится неизвестного будущего и всеми силами цепляется за то, что у нее есть. Пусть плохонький муж, гулящий, но все же имеется, деньги домой приносит, а если уйдет, то как жить дальше? Кроме того, вы не написали, есть ли у вас дети. Обычно подобные борцы за независимость в перерывах между набегами на другие объекты успевают делать своей жене пару-тройку детей, чтобы она все время была при деле и не мешала мужу заниматься творческими поисками. Но теперь это может сработать в обратную сторону. С одной стороны, наличие малолетних детей и ответственность за них увеличивает страх жены перед одиноким будущим и заставляет ее еще сильнее цепляться за уходящего мужа. А с другой стороны, у вас должен проявляться отцовский инстинкт, инстинкт продолжения рода, и вам становится трудно оставить семью с детьми. А жена, прекрасно понимая это, будет дополнительно манипулировать вами через угрозу полного отлучения от детей. Еще одна ваша идеализация – разумности. Вы явно много раз пытались объясниться с женой и договориться о разводе по-хорошему. А она в ответ высказывала вам совершенно безумные доводы. Но так ли вы разумны, как это представляется вам и является основанием для осуждения жены? Зачем вы заводили второго ребенка, если это так? Когда уже было ясно, что хорошей совместной жизни уже не будет. Так просто, мимоходом? чтобы отстала? Случайно? Это ли поведение человека разумного? Вот такая нерадостная ситуация, которую вы создали сами в напрасной попытке жить без ответственности. В попытке растянуть свое детство на многие годы, когда родители принимали за вас все решения. Пришла пора становиться мужчиной и принимать на себя ответственность за свои поступки. Выход здесь прост. Вы не можете дальше жить так, чтобы быть для всех хорошим. Собственного такого и не было в реальности. Это была лишь ваша иллюзия. Нужно стать для кого-то плохим в действительности. То есть нужно сделать выбор. И чем скорее, тем лучше. И не нужно пытаться переложить его на гадалок, астрологов, психолога-свияша или кого-то еще. Любая попытка еще раз увернуться от ответственности не приведет ни к чему хорошему. Она лишь продлит агонию. Кого вы выберете, решать вам. Вы можете выбрать семью и детей. Вы можете выбрать любовь. Но ну, надолго ли ее хватит? Действительно ли ваша любимая сильно отличается от вашей жены и не стремится любой ценой обеспечить свое будущее? Если это так, то почему бы не выбрать любовь сейчас, пусть даже не вечную? При таком выборе у вас появится необходимость оформить развод. Но, наверное, этот вопрос всегда можно решить с помощью юристов и денег. Было бы желание, а пока что его у вас нет. В общем, решайте сами. Но, сделав выбор, запретите себе метаться и сомневаться в нем. Позвольте себе стать плохим для одной из сторон. Понятно, что стянание попытки вернуть вас обратно будут еще продолжаться пару-тройку месяцев, а затем все закончится. Ваши жены примут вас в новом варианте и начнут приспосабливаться к жизни в новой ситуации. Деньги-то все равно останутся у вас, а не у них. Понятно, что они будут пробовать манипулировать вами через ваши идеализации, но вы должны быть готовы к этому. У вас уже не должно быть идеализации, то есть, тех скрытых идей, которые управляют вами помимо вашей воли и сознания. Станьте осознанным и отвечающим за свои поступки, и ваша жизнь вновь засверкает всеми своими радостными цветами. Успехов вам на разумном пути! На этом мы заканчиваем обзор писем. С ответами на десятки других писем вы можете познакомиться в книгах «Уроки судьбы» в списке литературы книги номер 9 и 10, На сайте 3wwsviasch.ru кнопка ответы на вопросы и в архиве рассылок на сайте кнопка рассылка